Триста сорок ш е с т м а т е р и о г н и й о г и Следует уделять особое внимание настраиванию сознания на ж е л а е м о й в о л н е Нельзя ожидать успеха, погружаясь с головою в в о л н ы т о р ж е с т в у ю щ е й суеты. Невозможно сочетать суету обычности с устремлением в в ы с ш е й сферы. Невозможно воспринимать вибрации луча учителя, если сознание наполнено суетою. о Под суетою подразумевается оборот дел обывательски обычных, таких, которыми живет обычность сейчас, как жила она сто или т ы с я ч и лет назад, чтобы совершенно забыться в течение потока времени. погружаясь в о б ы ч н ы о с т ь з а в е е н и е обучителей и дел его, как можно рассчитывать на восприятие мысли его его указаний? также и попустительства разные и по т в о р с т в о слабостям своим недостаткам я раздрудняют общения. Формула отвергнися от себя остается на все времена н е п р е л о ж н ы м условием следования за Владыкой. Именно самость свою распинает на г р е с т е жизни ученик, н е п р е к л о н н о и твердо идущий за учителем света, как ничтожно все то, что отвлекает его от следования по узкой тропе, ведущей в жизнь. Не труд, не работа столь нужные для восхождения духа, но именно суета. отвлекающий, разрушительно д е й с т в у е т н а сознание. Творческий же труд, наоборот, возвышает и вдохновляет труженика, и совершенно н е о б х о д и м для человека, идущего по пути.